Родители часто поддаются искушению критиковать своих детей. Вы, наверное, ожидаете, что я скажу вам, что делать этого не стоит. Но я этого не скажу. Я скажу вам другое. Прежде чем критиковать своих детей, прочтите классическую статью под названием «Отец забыл». Она была опубликована в домашнем журнале. Мы перепечатали ее с любезного разрешения автора в том виде, в котором она появилась, в Reader's Digest. Отец забыл. Это одна из тех небольших статей, которые появляются под воздействием искренних чувств и находят эмоциональный отклик в сердцах тысяч читателей. Со времени первого опубликования эта статья неоднократно перепечатывалась в сотнях журналов и газет по всей стране. Мало того, Она переводилась на иностранные языки, автору приходилось разрешать использовать ее в школах, церквях и в публичных выступлениях. Ее включали в бесчисленное множество программ. Ее перепечатывали университетские издания. Бывает, что небольшие вещи пользуются огромным успехом. Именно так и случилось с этой статьей.